Глава шестидесятая. Ева. Материнство подтверждено. Едва двигая онемевшими губами, повторяю, наверное, в миллионный раз. Девяносто девять целых девять десятых процента. Неужели? Крепче сжимаю в дрожащей ладони телефон, чтобы не уронить его ещё раз. «Боже!» — вскрикиваю, сорвавшись. «Не контролирую себя, даю волю эмоциям». Позволяю слезам стекать по пылающим щекам и падать на нежно-голубые простыни, протягиваю руки к сыну, крепко прижимая его к груди. Мой родной, и никто не посмеет разлучить нас. Камень срывается с души и падает, разбиваясь на мелкие части. Можно не бояться, что однажды кто-то решит поиграть нашими судьбами и заберёт у меня сына, мой навсегда. Маме плохо, взволнованно шепчет Владик: Папу позвать, устремляет на меня изумрудный взгляд и настороженно сводит бровки. Какой же он красивый. Наш с Тимуром. Мама счастливо, всхлипнув, я улыбаюсь. А папу? Да, позовём и расскажем ему всё. Приподнимаюсь с кровати, но резко сажусь обратно. Наверное, мне следует поумерить пыл, что если для Тимура ребёнок был чем-то вроде последней ниточки, что держала Ольгу на земле. Как он отнесётся к тому, что эта связь окончательно прервалась, а от бывшей жены не осталось ни следа. Не хочу делать ему больно, хотя сама искренне радуюсь результату, и в то же время боюсь реакции Тимура, а ещё сильнее моего ответа на неё. Нельзя допустить, чтобы тест ДНК опять стал камнем преткновения между нами. Это моя семья, и я твёрдо намерена её сохранить, вопреки всему. Ева, что Неожиданно врывается в спальню Тимур, шикает на кого-то сзади, оттесняет его в коридор. Что-то случилось? Окидывает меня взглядом, беспокойно оценивает, и я плотнее запахиваю халат. Ева. Случилось. Поднимаюсь и беру телефон. Пришли результаты теста ДНК. Стараюсь сохранять ровный, невозмутимый тон, но Тимур подлетает ко мне и касается пальцами влажных щёк, аккуратно, ласково, невесомо. Едва не прикрываю глаза от нахлынувших чувств. Нет, не отдам. Не отпущу. Пусть его прошлое остаётся в прошлом, а я постараюсь построить для нас общее будущее, и наш Владик в этом поможет. Тогда почему ты плачешь? Недоуменно хмурится Тимур, будто заранее знает результат. Отдаю ему телефон, указываю пальцем на дисплей, пролистываю документ до заключения лаборатории. До того самого приговора, который стал для меня билетом в новую свободную жизнь. Доброе утро, Ева. Всё-таки заглядывает в комнату Воскресенский. Если возникли новые проблемы, я готов их решить. У вас всё так интересно складывается, находка для азартного юриста. Усмехается. Угомонейс решала, беззлобно осекает его Тимур и не сводит с меня глаз. Что не так, Ева? Всё ещё удивляется, даже не прочитав письмо из лаборатории. Владик мой, смотри. Сипло признашу, я аккуратно тыкаю пальчиком в экран телефона. Я переживала, что ты неправильно это воспримешь. Закусываю губу, хотя не чувствую себя виноватой. Фух, женщины. Шумно выдыхает Костя и демонстративно закатывает глаза. Я в гостиной вас подожду. Ретируется под предупреждающим взглядом Тимура. Из коридора доносится собачий лай, сдавленное ругательство, спрятанное в кашле и тяжёлые шаги. "Ехать к кому-нибудь в этом доме, нравлюсь", возмущённо бурчит Воскресенский, отдаляясь. "Стараешься тут для них". Конец фразы тонет в рычании Шицу. Пушистый Тимка забегает в комнату и несётся к Владику, защищая своего маленького хозяина от страшного дяди. Они стали неразлучными, и Вулканов даже подумывает о том, чтобы подарить сыну ещё одного щенка. Вид дом большой, и во дворе места много. "Ева, ты же рада?" не спрашивает, а утверждает, обнимая меня за талию. Честно киваю. Это самое главное. От неожиданности приоткрываю рот, и его тут же запечатывают губы Тимура. Целуемся под аккомпанемент детского смеха и собачьего скулежа. Моя семья только моя. Итак, Городецкий вёл сначала Вулкановых, а позже к нему обратились Миркуновы. Подготовка, анализы, гормональная терапия всё это длительный процесс. Тимур и Ольга прошли несколько неудачных протоколов, и на последнем перед креазоморозовской к ним как раз присоединяются Игорь и Ева. А вот тут начинается самое интересное. Воскресенский важно восседает в кресле, перебирая бумаги. Выглядит как мировой судья, озвучивающий решение, при этом специально нагнетает атмосферу, чтобы развязка показалась нам эпичнее. Вот только нам с Тимуром уже всё равно. Сидим в обнимку на диване, чувствуя спокойствие и гармонию. Неважно, как, главное итог. Ольга после провальных попыток понимает, что не может никогда дать Тимуру ребёнка. и тайно обращается к Городецкому с просьбой подобрать донорскую яйцеклетку. Перекладывает листы, словно показывает шахматную партию. «Стоп, Костя!» — поднимает ладонь Вулканов. «Что за бред? Если бы она сказала, что шансов нет, я бы сам согласился на донорский материал. Зачем было лгать мне?» «Тимур, я передаю слово в слово то, что рассказал мне врач». Воскресенский разводит руками. «У Ольги, как ты сам понимаешь, мы уже не спросим». почему она так поступила. Допустим, выдыхает с лёгким оттенком разочарование. Но при чём здесь Ева? Она проходила как клиент клиники, а не как донор. При том, что главным условием Ольги было максимальное сходство, чтобы ты и подумать не мог, что мать не она. То ли это был страх потерять тебя, то ли желание быть для всех настоящей матерью, несмотря ни на что. История умалчивает. — Почему я? — шепчу сдавлено. В базе не нашлось подходящей кандидатки вовремя поджимало. Продолжает Костя раскручивать эту дьявольскую многоходовку. Ольга очень хотела ребёнка от мужа, а городецкий денег. И тут появилась ты. Похожа на неё внешне, с той же группой крови, здоровая и, прости за формулировку, плодовитая. Идеальный вариант. Но у меня было эхо с Игорем. Всё ещё не понимаю. Ведь Миркунова упрекнула меня в том, что я не смогла принять мужа и забеременеть от него, значит, попытка оплодотворения была. Известно, что при подготовке к ЭКО искусственно стимулируют выработку сразу нескольких яйцеклеток, чтобы повысить шансы на оплодотворение. Чеканит Воскресенский и косится на удивлённого Тимура. Что? Я у городetskого нахватался, хмыкает и пожимает плечами. Так вот, «Твой организм отлично откликнулся на гормоны, и репродуктологу удалось получить хорошее количество клеток. Часть оплодотворили материалом Игоря, не надеясь на успех, потому что его анализы оставляли желать лучшего, а Меркуновских денег Городецкому тоже хотелось. Поэтому он попытался. Оставшиеся клетки были использованы при проведении ЭКО с Тимуром. Получившиеся эмбрионы отправили в заморозку на время, пока организм Ольги подготовят к подсадке». Но этому не суждено было произойти. Бывшая свекровьер рассказала мне, что специально попросила врача подсадить мне донорский эмбрион. Тихо лепечу, вспоминая неприятный разговор, чтобы не только Игорь растил чужого ребёнка, но и я была наказана. Непонятно за что. Тяжёлая рука осторожно ложится на мои плечи, сжимает и поглаживает. Почувствовав поддержку Тимура, успокаиваюсь. С ним точно всё будет честно и по любви, и никто нам не помешает. Да, об этом Городецкий тоже упоминал, соглашается Костя, подцепив очередную бумажку. Видимо, в тот момент у него наконец-то проснулась совесть. Он не послушал свихнувшуюся Мирконову, хоть и взял деньги. Возможно, даже пожалел тебя, Ева, не могу судить, вздыхает протяжно. Ситуация, конечно, за гранью добра и зла. Но её исход зависел от решения врача. Зная, что замороженный эмбрион готовится к утилизации, он оформил фиктивные бумаги, а на самом деле подсадил его тебе, Ева, вместо донорских материалов. По сути, вернул то, что по праву было твоим. Потирает подбородок. Городецкий никак не мог предугадать, что Игорь потребует тест ДНК, а Тимур встретится на твоём пути. Это было нереально, но Валяжно разваливается в кресле. Судьба. Судьба. Соглашается Вулканов, а я поднимаю на него взгляд. Чувствую, что новости воскресенского немного выбили его из колеи, и сильнее прижимаюсь к нервно вздымающейся груди. По поводу Городецкого. Спохватившись, Костя подаётся к столу, постукивая пальцами по стеклу. Хотел с вами посоветоваться. В принципе, компромат я на него собрал. Если добавить к этому профессионализм моей команды, играть бровями то мы можем упрятать его за решётку. Испуганно смотрю на Тимура, ожидая его вердикта. Городецкий, конечно, меркантильный гад, но именно он спас нашего Владика от утилизации. Передёргиваю плечами и едва не срываюсь в плач от этого жуткого слова и от мысли о том, что Ураганчик мог не родиться. Нет, будет достаточно, если ты лишишь его лицензии, чтобы он никогда не смог работать врачом. Выносит ему приговор Вулканов. И я выдыхаю с облегчением. Справедливо, улыбается Костя. В принципе, я этого и ожидал. Всё сделаем в лучшем виде, друг, пожимает Тимуру руку. Может, позавтракаете? уточняю у обоих. Или хотя бы кофе? Смущённо смотрю на Воскресенского. Помню, с каким пренебрежением он назывался обо мне и не до конца ему доверяю. Нет, нет, ребята, я домой. Выставляет ладони перед собой, будто защищаясь. Меня дочки ждут. собирается уйти, но застывает на пороге, оборачивается неторопливо, будто борется с самим собой. Ева. Его голос заставляет меня невольно сжаться, и только объятия Тимура успокаивают и не позволяют сбежать. Я обещал, что если окажусь неправ, делает вдох и выпаливает на резком выдохе. Я ошибся, Ева, извини. и в качестве компенсации я готов помочь тебе в любом деле, которое входит в компетенцию моей команды. Обращайся. Только одно условие. Против Тимура работать не буду. Грозит мне пальцем. Да я бы никогда... Бубню недовольна, а Вулканов предупреждающе покашливает. Я знаю. С теплом произносит Костя, несколько секунд изучая нас. И ещё. Миркунову беру на себя. За её компанией столько грехов, что мы с лёгкостью её закроем. Не обсуждается, пресекает любые попытки поспорить. Это неадекватно и должно быть наказано, лишим её самого дорогого денег, чтобы не смогла впредь никого подкупить ради своих бредовых идей. Злится не на шутку. Спасибо за всё. Искренне говорю, тем самым намекая, что простила его, и суровое лицо юриста непривычно смягчается. С вас три пригласительных на свадьбу, для меня и девочек, хрипло смеётся он и исчезает из дома раньше, чем я осознаю смысл его слов. Он немного странный, выдыхаю в пустоту. Он несчастный, Ева. Жаркой дыханье касается макушки, а следом лёгкий поцелуй. После развода таким стал, только ради детей живёт. Ну и ради своего дела, ловлю в голосе нотки горечи и беспокойства, будто он теряет друга и ничем не может ему помочь. Гнетущую паузу нарушает Владик. Услышав, что большой злой дядя ушёл, он мчится к нам, садится на коврик перед камином, подзывает Тимку, и щенок несётся к нему со всех лап. Ева серьёзно и напряжённо зовёт меня Тимур. Раз уж этот болтун проговорился, кивает на закрытую входную дверь. Поднимается, на секунду скрывается в комнате, которая вскоре станет его кабинетом, и возвращается с коробочкой в руке. И раз уж ты теперь свободна, да и фамилию тебе надо менять, покачивает головой, опускается передо мной и берёт меня за руку. Что? Боюсь, но в то же время сгораю от любопытства и предвкушения. Выходи за меня, Ева, шепчет взволнованно, как мальчишка перед важным экзаменом. Открываю рот, но не могу выдавить из себя ни слова. Не замечаю, как на моём пальце появляется кольцо, смутно поблёскивает плывёт в туманной дымке. Дыхания не хватает, голова кружится. Кажется, я сейчас сделаю то, чего всеми силами избегала со вчерашнего дня. Я просто потеряю сознание. И чтобы не упасть, я обнимаю Тимура, доверяя ему себя на всю жизнь. Он должен понять, что это безоговорочное да.